«Сделать найденное своим достоянием». «Важно не найти, а сделать найденное своим достоянием», — говорил Поль Валерий. «Тот читатель, который хорошо знает несколько выдающихся произведений, может считать себя более образованным и начитанным, чем тот, кто проглотил множество книг, но мало что помнит о них. Рассеянный и беглый просмотр не оставляет особого следа в душе читателя, равно как и не обогащает его память. Несомненный интерес представляет круг чтения великих писателей. Книги каких авторов они читали, насколько их чтение было разнообразным, на эти вопросы ответ дает ниже приведенный круг чтения великих писателей. при внимательном знакомстве с ним, наверняка можно отметить, что при всем разнообразии вкусов довольно отчетливо просматривается и определенное ядро литературно-художественного наследия, состоящее из величайших и выдающихся произведений всех времен. Тут есть чему поучиться, есть что перенять, как величайший образец для подражания.